Ветер уровня акватория затих, солнце померкло, а помертвевшая водная гладь стала похожа на зеркало. Чистое голубое небо закрыли тяжелые тучи. Да, это был лишь спецэффект смены погоды, но казалось, будто даже игровое поле сжалось от страха. По темно-серому небу побежали фиолетовые молнии. В воде под ногами отдались глухие раскаты грома. Белая королева, уайт космос командир белого легиона асцлаторийни universe, обладательница прозвища, приходящая в вечность, старшая сестра и родитель черноснежки. Это она заставила черноснежку поверить в то, что Сван рос, револьверы, созданные красным королем рэтрайдером, как символ мира, на самом деле являлись сильнейшим оружием. И именно она организовала трагедию, которая развернулась семь с половиной лет назад. На всех конференциях Семи Королей, на которых присутствовал Хоро-Юки, она присылала вместо себя представителя. По словам Черноснежки выходило, что эта монохромная королева, упорно не желавшая показываться на людях, в то же самое время являлась главой общества исследования ускорения. «Не... может...» Голос Хоро-Юки так дрожал, что он и сам себя не слышал. Остальные восемь человек были ошарашены не меньше него. Больше всех удивился Эш-роллер, пробормотавший... «Ничего себе!» Совершенно нетипичным для себя голосом. «Я так и знала!» Только шепот Чиури заставил Харуюки опомниться. «Ты знала? Но откуда? Помнишь ту базу общества, на которую мы пробрались?» «В паре километров к юго-западу от Старой Токийской башни. Это же то самое место, о котором говорила Снежка, когда рассказывала о школе для девочек, базе Белого Легиона». Фука кивком подтвердила слова Чьюри. «Ты совершенно права, Белл. Мы тоже обратили на это внимание, когда летели от Миттаун Тауэра. Мы догадались, что Белый Легион – лишь прикрытие для общества исследования ускорения». И собирались рассказать вам в конце этой встречи, но даже я не предполагала, что тут неожиданно объявится белая королева собственной персоной. Негромко заметила Акера и утайки внула, соглашаясь с ней. Я тоже, девушка за спиной которой громоздились мрачные грозовые тучи, молчала с той самой секунды, когда Черноснежка обрушила на неё свой упрёк. Порывы разгулявшегося холодного ветра Развивали её волосы и платья. Красная королева Скарлетт Рейн последней отреагировала на появление нового лица. Сделав пару шагов в сторону школьного здания, она протянула руку вперёд и прокричала голосом полным ярости. «Так это ты! Ты стояла за всем этим! Не только за эсэс-комплектами, но и за рождением бронебедствия! За тем, как бёрстлинкеры один за другим попадали под её власть!» «Это всё из-за тебя, Вайт Космос?» Её аура вспыхнула алым пламенем. Ника пришлось изгнать из ускоренного мира своего собственного родителя Черри Рука с помощью удара возмездия. Это произошло потому, что Рук превратился в пятого хром-дизастера и начал без разбора убивать бёрстлинкеров из других легионов. А Рук получил броню бедствия от жёлтого короля Йеллоу Рэдио. Но, судя по всему... Радио так или иначе направляли незримые руки общества исследования ускорения. С самого рождения ускоренного мира Белая Королева и Блэк Уэйс сеяли в нем семена раздора. Именно они стали виновниками множества трагедий. Взглянув на охваченную пламенем ярости Ника, девушка, наконец, прервала долгое молчание. «Новая Красная Королева», Из-за нас тебе уже не раз пришлось исполнить неприятные роли. Хотела бы сказать, что мы выбрали тебя потому, что по достоинству оценили твою силу. Но полагаю, что такие слова ты не примешь. Естественно! Ты расплатишься со мной по всем накопленным долгам с процентами! Что ж, если ты действительно этого хочешь... На губах девушки появилась невинная улыбка а затем Белая Королева White Космос произнесла совершенно детским голоском. «То я согласна прямо сейчас сменить режим с обычной дуэли на королевскую битву?» У Харуюки ушло где-то полсекунды, чтобы осознать смысл этих слов. Действительно, существовала возможность переключить режим боя из дуэли один на один в режим королевской битвы, в котором к схватке могли подключиться все зрители. Красная и белая королевы обрели бы шкалы здоровья и смогли бы сразиться друг с другом. Но Ты чё, серьёзно? Серьёзно думаешь, что можешь просто так взять и сразиться с нами в таком виде? Естественно, нико не намекала на то, что белая королева остаётся в форме аватара болванки. По силе зрительские болванки значительно уступали даже дуэльным аватарам первого уровня. И сменить аватар можно лишь открыв меню Брейнбёрста в реальном мире. Да, мы тоже помним конец первого тома. Однако Рэки его, похоже, каноном уже не считает. Фактически в этой форме Гостья смогла бы лишь спасаться от противников бегством. Но на акватории в зданиях укрыться почти невозможно. Она бы ни за что не сумела убегать от двух королев, четырёх высокоуровневых линкеров и других аватаров, на протяжении оставшихся 120 секунд. Нет, стоп. В ускоренном мире все же существовала сила, которую, возможно, могла использовать даже болванка. Сила инкарнации. Неужели Белая Королева вела себя столь самоуверенно из-за нее? Она считала, что с помощью системы инкарнации сможет сдерживать их до сигнала таймера? Или же вовсе полагала, что сумеет победить? Харуюки не знал. Он совершенно не понимал, что творится в голове у Уайт Космос. Разве могла королева с таким лёгким сердцем так беззаботно вступить в битву с другими королями? Белая королева являлась бёрстлинкером девятого уровня, связанным правилом внезапной смерти. Аватар Балванка защищал её ненадёжнее листа бумаги. И она должна была знать, что если проиграет чёрной или красной королеве, что моментально лишится всех своих очков. Но почему? Как она могла стоять на месте с таким невозмутимым спокойствием? «Космос!» сдавленным голосом произнесла Черноснежка имя своего родителя. Левая рука сверкнула в воздухе, вызывая меню. Ещё три взмаха. И перед всеми аватарами появится предложение на переход в режим Королевской битвы. «Что это? Ловушка?» «Или же редчайший шанс, который нельзя упускать!» Ни Фука, ни Акира, ни Утай не посмели обратиться к Черноснежке, замершей на месте с дрожащим в воздухе клинком. Элементы лишь засветились разноцветными аурами, готовые поддержать решение своего командира, каким бы оно ни оказалось. И тут Харуюке показалось, что на его спине дрогнули белые крылья, которых там никак уже быть не могло. То самое чувство, которое он несколько раз испытал на неограниченном поле. Предупреждение «Метатрон». Хотя Харуюки знал, что это ощущение лишь иллюзия, но резко шагнул вперёд и сжал левую руку Черноснежки. Собрав всю храбрость, он воскликнул, глядя прямо в лицо стоящей на крыше девушки. «Белая королева, твой вызов нечестен!» Слова вырвались инстинктивно. Он совершенно не думал над ними. «Почему ты так считаешь, Сильвер Кроу?» Когда Уайт Космос произнесла его имя, Харуюки ощутил, как его аватар чуть ли не затрещал под невидимым, но поистине чудовищным давлением. Потребовалось все мужество, чтобы устоять на ногах, но он продолжил. «Твой подчиненный, Блэк Войст!» Всё ещё удерживает один из фрагментов усиливающего снаряжения Красной Королевы. Если ты согласна искупить свою вину в битве, то сначала должна вернуть его обратно. Все аватары, включая Черноснежку, удивлённо уставились на Хару Юки. И лишь Белая Королева слегка улыбнулась ему с крыши. Понимаю. Не уверена, что твою логику можно назвать здравой. И, увы, не могу выполнить твою просьбу. Я возлагаю на эту броню очень большие надежды. Знали бы вы, какое облегчение я испытала, когда услышала, что её всё же удалось спасти в последний момент до того, как вы вновь бы разобрали и очистили её. Надежды? Ты говоришь о надежде? Хотя Харуюки вышел вперёд, чтобы не допустить битвы. Он почувствовал, как от слов Белой Королевы в его душе вспыхнула ярость. «Ты столько людей заставила страдать с помощью АСС-комплектов! Вытащила Метатрон из её дома! Сделала из гинувших бёрстлинкеров своих зомби! Похитила усиливающее снаряжение Рейн! Заставила Цербера нести такое тяжкое бремя! И после всего ты смеешь называть это надеждой?!» От яростного выкрика свело горло. Новые обвинения рвались в голове одно за другим, обгоняя слова. И это еще не все. Трагедии, в которых виновны Белая Королева и общество исследования ускорения, не кончаются на этом. Хром Фалькон, Шафран Блоссом, Зверь, все хром Дизастеры, Первый Красный Король Рет и Черная Королева Блэк Лотос. Три дня назад Черная Королева плакала на плече Харуюки. Плакала, потому что горевала о прошлом, о том, что Белая Королева обманула её, заставила обогреть руки кровью, убить своего друга и погубить свой легион. Её слёзы заставили хароюки поклясться. Когда придёт время, и они выступят против Белой Королевы, он непременно скажет ей, что человек, обманувший свою родную сестру и выгнавший её из дома, недостоин называться ни родителем, ни даже сестрой». Дрожа от гнева, Харьюки набрал воздуха в грудь и приготовился выплеснуть накопившиеся обвинения. Когда? Черноснежка вдруг положила клинок левой руки на его плечо и проговорила. «Кроу!» Этого хватило, чтобы Харьюки понял. «Сейчас еще не время. Не время и не место, чтобы сражаться с Белой Королевой». Хорошо. Хароёки кивнул и отступил. Коя, как уняв свой гнев, вместо него вперёд шагнула Черноснежка. В её словах, обращённых к белой королеве, звучали уже не злости напряжения, а уверенная решимость. Космос, для всех остальных Бёрстлинкеров твои надежды ни что иное, как отчаяние, даже для Вайса и Арган. Может быть, ты и права. «Но что с того, Лотос?» Негромко и мягко спросила старшая сестра. И Черноснежка также ровно ответила. «Возможно, тебе никогда этого не понять. Но надежда есть и у нас. Мы сражаемся изо всех сил, ради бёрстлинкеров, имён которых даже не знаем. Как бы ты ни издевалась над ней, как бы ни топтала её, тебе ни за что не лишить надежды ни нас, ни всех бёрстлинкеров». Огни соберутся вместе и превратятся в костер, в котором сгорит ледяное отчаяние, которым вы пытаетесь нас задушить. Отважный вызов Черноснежки заставил ее аватар все сильнее светиться фиолетовым пламенем. По воде вокруг нее разошлись высокие волны. Словно отвечая на ее боевой дух, сгустившиеся тучи разразились молниями, ударившими в первый школьный корпус. Они поразили крышу совсем рядом с Белой Королевой, но та даже не шелохнулась. Вслед за раскатом грома, родитель сладким голосом обратился к своему ребёнку. «Ты стала гораздо сильнее, Лотос. Я буду с нетерпением ждать того часа, когда у тебя хватит воли встать на моём пути». Хлынул ливень, и фигура девушки начала расплываться. Таинственный свет окутал белую королеву вайт-космос, и её певучий голос донёсся в последний раз. «А до той поры я, наверное, подремлю. До свидания, бёрстлинкеры. Приятно было побеседовать». Хараюке показалось, что фигура девушки, сокрытая дождём, на мгновение превратилась в маленькую белую бабочку. Бабочка взлетела в грозовое небо, и пропала из глаз, а в следующую секунду таймер достиг нуля, и перед Харой юки вспыхнули пылающие буквы, возвестившие об окончании дуэли.